Братья не только любили друг друга. Они были связаны таинственными узами, каким-то физическим сродством, цепкими атомами близнецов, несмотря на значительную разницу в годах и диаметрально противоположные характеры. Их непревольные инстинктивные движения были совершенно одинаковы. Они одновременно чувствовали внезапную симпатию или антипатию. А когда бывали где-нибудь, то выносили о людях, которых им довелось видеть, совершенно тождественные впечатления. Не только люди, но и вещи, неизвестно почему пленяющие нас или неприятные нам, действовали на обоих одинаково. Наконец, даже мысли, эти детища ума, которые рождаются столь своевольно и часто удивляют нас непонятностью своего происхождения, Мысли, обычно так редко совпадающие по времени и содержанию, даже у мужчины и женщины, связанных сердечным союзом, рождались у братьев одновременно. И случалось, что помолчав, юноши обращались друг к другу, чтобы сказать одно и то же, и сами не понимали, по какой странной случайности они произнесли две фразы, составляющие в сущности одну. связанные такими духовными узами, братья чувствовали потребность быть вместе и днём и ночью. Им трудно было расстаться, и когда один из них отсутствовал, другой испытывал странные чувства. Как бы это сказать, чувство некой разрозненности, словно жизнь его вдруг утратила привычную полноту. Когда один отлучался, он как бы уносил с собой все способности другого. и оставшийся уже до самого возвращения брата не мог заняться ничем, кроме курения. Если же отсутствующий не возвращался к назначенному часу, другого начинали осаждать мысли о катастрофах, происшествиях, о несчастных случаях с извозчиками, о раздавленных пешеходах, нелепая мрачная тревога, заставлявшая его беспрерывно выбегать на крыльцо. Поэтому расставались они только в силу крайней необходимости, и ни один из них никогда не позволял себе удовольствия, которое не разделил бы другой. И за всю их совместную жизнь не было и суток, которые они провели бы врозь. Но надо сказать, кроме братской любви, их связывало ещё и нечто более могущественное. В работе своей они так полно и самозабвенно сливались воедино, их упражнения были так переплетены, и трюки их так мало принадлежали к каждому из них в отдельности, что аплодисменты всегда относились к обоим, как к некой совокупности, и при похвале или осуждении никогда не отличали их друг от друга. Так эти два человека дошли до того, это, пожалуй, единственный случай в истории людской дружбы – что у них образовалось одно единое самолюбие, одно единое чти славе, единая гордость, которым можно было польстить и которые можно было уизвить лишь сразу у обоих. Обитатели улицы Акаций могли ежедневно с порога в своих домов наблюдать, как братья уходят или возвращаются, шагая один возле другого. причём младший чуточку отстаёт по утрам, а к вечеру, в час обеда, чуточку забегает вперёд.